Глава пятая. Подземелья начали радовать меня некоторым разнообразием. Без шуток. Прямые, как топор, с резкими поворотами тоннели стали сменяться естественными пещерами, куда более широкими и просторными, но неуклонно перетекающими во все те же коридоры. Бесшовно, так сказать. Из плюсов я ментально взбодрился и повеселел уделив немало времени осмотру нового биома. Плюс закинул в инвентарь два десятка грибов неясного назначения и эффекта, полупрозрачный угловатый кристалл и пару полотен светящегося голубым магического мха, который бил по телу при изъятии даже сильнее, чем склянка с алхимическим снадобьем. Все это добро было не полезнее паутины, но... Хомячью натуру, готовую использовать для выживания вообще что угодно, было не побороть. Ах, да, еще я поймал здоровенную крысу, которую также и разделал, проверив на предмет паразитов, хоть и всего лишь визуально, и зажарив добытую вырезку. Это было съедобно. По прошествии трех часов реального времени я еще не умер. А значит, питаться таким образом было можно. Особенно в отсутствии иных вариантов, не сдвигав же жрать. Этих маскирующихся сверхгоблинов, к слову, я перебил еще четыре штуки. Они встретились мне два раза по два, во всех случаях, не доставив серьезных проблем. Все-таки там, где нельзя было подойти со спины, эти худосочные карлики сражались намного менее эффективно. Слишком легкие и слабые, могущие полагаться только на скорость, которую я контрил высоким показателем ловкости. Звиги умирали, как на конвейере. Опасно было бы встретиться мне целая стая, но пока мне везло. Или не игра была устроена так, чтобы я не сталкивался с непобедимым для себя врагом, что куда более вероятно. Очередная пещера сразу показалась мне странной, ведь стоило мне сделать пару шагов вперед, как во мраке, плещущемся впереди, скользнули жгуты сизого тумана. Я напрягся, выставив руку с факелом перед собой и чуть-чуть согнул колени, встав в слегка измененную стойку мастера из снов. Ее основные плюсы я уже уяснил. Устойчивость и свобода в движениях. Из этой стойки можно было бить и руками, и ногами, хоть мастер и показывал лишь выпады с кинжалом. Собственно, один звик уже успел познакомиться с моей ногой, а я впервые выбил кому-то зубы. Та еще картина, скажу я вам. Но на душе в тот момент отчета было очень даже радостно. Сейчас же врага, казалось, не было. Не слишком густой туман, которому здесь неоткуда было взяться, кружился вокруг, то ускоряясь, то замирая и трепыхаясь, словно пойманная кем-то полупрозрачная жирная гусеница. Там, где его жгуты сталкивались и переплетались, плясали странные тени и вспыхивали неясные образы. Их играючи распознавало подсознание – заставляющие меня дергаться и озираться еще активнее, но ум посовал, не различая в тумане ничего лишнего. Хоть как-то я видел в таких условиях метров на пять в лучшем случае, а свет факела, который я от греха чуть приблизил к себе, застревал в этом злосчастном тумане, окружая меня своеобразным светящимся коконом. Но минуты шли, шел и я а угрозы все не давали о себе знать. Эта естественная пещера уже сама по себе побила все рекорды, став самой длинной на моем опыте. А конца ее видно не было. Воздух застыл и давил своей неподвижной душнотой, в то время как туман свободно витал вокруг, намекая на свою неестественную природу. Интуиция недовольно шипела, а я... Идя практически вплотную к стене по правую руку, вглядывался в туман, пока в какой-то момент там что-то не мелькнуло. Всего лишь тень. Мимолетное эхо чужого присутствия, но не галюн, ибо видел я это вполне себе отчетливо. Кто мог водиться в такой пещере? Зомби, вур... вурдалаки, призраки. Каждый из вариантов был одинаково плох, и в перспективе более опасен, чем даже тройка звигов. И избежать этой встречи я не мог, ибо тьма позади и не думала не отступать, не давать мне время на передышку. Опасно. Но какие мои варианты? «Эй!» Я едва не подпрыгнул от раздавшегося позади голоса, резко развернувшись и выставив перед собой кинжал. В двух метрах от меня стоял высокий худосочный негр с мечом в одной руке и факелом в другой. Одет по погоде. Футболка, джинсы, кроссовки и золотая цепь на груди. Такого встретишь в городе, не удивишься особо, но здесь. Ты слышишь это? Там что-то есть. Пока я слышу только тебя, мужик. Бросаю негромко, тайне, удивляясь столь чистой русской речи от человека, нетипичной для наших краев местности. Спиной я прижался к стене пещеры, так что нападения не опасался. «Давно ты тут?» Но вместо ответа афроамериканец, испуганно озираясь и размахивая факелом, начал отступать назад. Спустя секунду его силуэт был едва различим, а спустя еще пару... Пропали и отцветы его факела. Я же, нахмурившись, замер в ожидании чего-то. И это что-то пробежало мимо с испуганными криками. Девчонка со светлыми длинными волосами, валом топики и шортиках, и сорванной раной на бедре. Я бросился был ей на помощь совершенно инстинктивно. Но девица на пути, который я оказался, просто растворилась в воздухе, обдав меня волной ледяного воздуха. Крики не стихали еще несколько секунд кряду. ряду. сучь, часу, часу не легче, и угрозил же. Фантомы ли, призраки ли, но вся эта дружная компания меня лишь замедляла и отвлекала. Я решительно развернулся и широкими шагами двинулся вперед, агрессивно размахивая факелом и выискивая в тумане угрозу или у строителя сего шоу. Минута вторая, и на меня с диким воем вылетело нечто давно сдохшее, разлагающееся, но движущееся, когтистое и смердящее. Я на голых инстинктах отступил назад, готовясь сбить тварь в сторону, повалить и начать потрошить кинжалом, но моя рука прошла сквозь морок точно сквозь подмороженный кисель. Вордалак исчез, оставив после себя лишь отражающийся от стен пугающий вой и покалывание на коже. Я чертыхнулся, подобрался и зашагал дальше. Как вдруг из тумана выплыло нечто странное, собранное в шевелящуюся сферу кипящая жижа испускающее размеренное голубое свечение. Следом за ней показалось еще одно такое нечто. Еще и еще. И все они спокойно летели мимо, не агрессируя и вообще никак не показывая, что я их хоть сколько-нибудь беспокою. Одна даже отчасти прошла сквозь меня, когда я не успел отступить в сторону. А вот следующая, по дуге меня облетающая... Я стрельнул взглядом в другую сферу. Так и есть. Сверкали они похожи, но не одинаково. Та сфера, что двигалась по дуге, была куда более плотной, и я видел в ней магию, как в безвинно убиенном прошлом днем скелете. Был ли этот иллюзионист нейтральным, я проверять не решился. Как будто ненароком отступив в сторону и резко с разворота вогнав кинжал в самый центр вполне себе материальной сферы. Руки погрузились в железообразную плоть следом за оружием, и я, напрягая мышцы, потянул клинок в сторону, стремясь рассечь врага и оставить ему как можно более жуткую рану. Никакого ядра. базы для всяких студенистых монстров в играх. Ужелей я не видел, так что рвать нужно было именно, что его тело Сейчас сопротивляющийся и пытающийся уйти в сторону, соскочить с кинжала и, возможно, чем-то ответить. Я не дал, бросив факел на пол и вогнав левую руку в разрез по самой локоть, схватив там что-то и потянув иллюзиониста на себя, не забывая, впрочем, терзать его честной сталью. Воздух вокруг задрожал от напряжения точно неаккуратно вправленное в оконную раму стекло в доме подле железной дороги, по которой несся перегруженный товарный состав. Но я уже умудрился подмять врага под себя, удивляясь тому, что крови или чего-то подобного у него не было. При этом я чуть ли не напополам вскрыл сферу, которая как будто бы и не думала умирать. А в следующую секунду по всему телу прошелся мощный разряд, вынудивший включиться в дело регенерацию и отбросивший меня в сторону. Кинжал остался в теле врага. Факел на полу, а я, качая головой в попытках увидеть что-то среди черных и алых пятен, плавающих перед глазами, почувствовал обнадеживающий плюс к опыту. Все затихло. Туман начал рассеиваться, а я потихоньку приходить в себя после, похоже, закрытия детского гештальта на близкое знакомство с розеткой. А то вздумал тут, понимаешь, засранец здравомыслящий, гвоздь ни разу туда не пихнуть. Вот тебе за это неведомая энергетически-магическая хрень, напускающая туман, иллюзии и электрические разряды». Но если говорить серьезно, то я капитально облажался. Будь сфера чуть более живучей, и я бы с вами сейчас не разговаривал. Будь у сферы дополнение в виде какого-нибудь подручного, что вполне возможно, с ее-то силами, и меня настиг бы печальный конец. Назревает вопрос, кто виноват и что делать? Как бороться вот с этим вот? Способным вышибать током так, что глаза на затылок изнутри начинают смотреть. Не нападать, и это действительно нечто мирное и способное дать втык агрессору. Так пропустишь эту хрень за спину, она ударит, и все. Хана алхимику. Может, есть резон брать таких измором, нанося рану и отступая до тех пор, пока она не издохнет. Монстры же, в отличие от меня, не регенерируют, и их запас прочности сильно ограничен. Обо всем этом я думал, пока подбирал факел и изымал свое оружие из трупа. Более всего напоминающего тухлого слайма. Пропало свечение, рассеялась магия, но я все равно выпотрошил тушку, пытаясь по внутренней начинке понять, что это за слизнюк летающий. Астрал наделил меня знанием ингредиентов для трех примитивных рецептов, но, похоже, иллюзионист не был компонентом ни для одного из них. Хреново. Так хоть по названию можно было бы попытаться определить, что это и с чем его едят. Органы-то внутри обнаружились, хоть и выглядели как просто нечто более плотное, чем окружающая их плоть и магия из них не улетучилась до конца, за счет чего я их сначала заметил, а после и вырезал, пополнив свою страшненькую коллекцию. Назвался алхимиком «Собирай» – значится «Ингредиенты для работы», и не морщись от того, что процесс способен вызвать рвоту у любого нормального человека. С рутиной я покончил за полчаса, двинувшись дальше. Вот только родные коридоры мне так и не встретились. Зато впереди начал клубиться уже знакомый туман. Грязно и от души вырвавшись, я залил в глотку зелье лечения, восполнив здоровье до 29 единиц и упрямо двинулся вперед. Бояться и дрожать смысла не было. Это просто ничего не даст. Но и излишняя самоуверенность чревата». А это значит, что нужно сосредоточиться на реализации имеющихся планов по устранению сферы. В частности, попытаться ранить ее и разорвать дистанцию до того, как она опомнится и вдарит электрическим разрядом. Может, эта тварь вообще только прикасание бьет. Кто ж знает. С такими мыслями я и продирался сквозь туман и иллюзии воспринимая каждого фантома максимально серьезно. Мало ли кто из людей, призраков или чудовищ окажется настоящим. В процессе я дошел до одной интересной мысли. Иллюзии, какими бы реалистичными они ни казались, и какие бы звуки ни издавали, ни пахли. Даже когда я едва не обнялся с фантомом разлагающегося зомби, зажать нос желания не возникло и затхлую сырость никакая вонь не разбавила. Да и объятый пламенем мужик, выбежавший на меня из тумана, был детализированный и орущий от боли, но все же пустышкой. Это открытие меня приободрило настолько, что я едва не проронил иллюзорную девушку, вокруг которой, едва заметными всполохами, кружилась магия. Сначала я подумал, что рожеволосая красотка настоящий человек, чему сильно обрадовался, но уже спустя секунду осознал, что источником магии является только ее... Хм, выдающиеся нижние 90. Да и идет она строго на меня, делая себя визуально шире при помощи плаща. Да и какой к чертовой матери плащ в этой зоне, где я разве что не в одних трусах щеголяю. «Привет! Ты потерялась?» Я с совершенно безобидным и добрым выражением лица двинулся иллюзии навстречу, опустив кинжал и напряженно размышляя касательно того, что попытается сделать замаскированный висп, как я решил именовать этих желейных светлячков-иллюзионистов. Ударит электричеством, воспользуется какими-то иными своими способностями, «Тупой человечка!» Когда между нами осталось меньше пары метров, прямиком из-за иллюзии на меня своимственным воплем вылетел звик. Я, удивившись, не слабее, чем в самом начале всего этого дерьма с попаданием в неигру. Факелом перехватил дубинку и уверенным движением насадил хозяина сей колотушки на кинжал. Вопли ударили по ушам, но я практически сразу провернул оружие в ране и отбросил недобитка в сторону, делая два шага назад. Вовремя. Туманы пространства за ним вздрогнули, и я едва успел отмахнуться от уже прыгнувшей и готовой огреть меня дубиной голой звикше, нанесшей больше урона своим внешним видом, нежели оружием. Второй звик скакнул с опозданием и потому тесно познакомился с моим кроссовком. В стороны разлетелись осколки его зубов, и брызнула кровь. А я продолжил отступать, озираясь по сторонам и пытаясь высмотреть магию среди иллюзий. Почему я не замечал магию Завигафа раньше? И смогу ли сделать это теперь, не фокусируя взгляд, как в случае с иллюзией красотки? Капнул опыт. Смертельно раненый звик и сдох, оставив меня наедине со своими сородичами. Больше себя пока никто не являл, и я, мысленно выргувшись, сделал шаг навстречу самке этого неугамонного вида, сбив ее на пол факелом, припечатав ногой и добив кинжалом, коим я уже приноровился ловко вскрывать глотки. Беззубый звик к этому моменту только вскочил, и, пуская ртом кровавые пузыри, повторил за своими товарищами, осев на пол безмолвным остывающим трупом со сталью в развороченной грудине. Я же, рыча про себя ругательства на наличие чрезмерной соображалки у невмеру хитрого виспа, ринулся вперед, пребывая в готовности столкнуться с кем угодно из известных мне чудовищ. Но вместо этого сделав очередной шаг, едва не упал. Оказавшись посреди, Да, верно. Первым по восприятию ударил тот факт, что здесь было очень-очень светло. Под потолком висели железные люстры с ярко горящими свечами, а вдоль стены на колоннах жарко пылали массивные факелы, подкоптившие стены. После мрака подземелий где факелы помимо моего были редкостью, и уж тем более после пещеры, в которой я бродил всяко больше часа, контраст ощущался особенно остро. Но не менее важным было и то, что зал по периметру был заставлен заваленными едой столами, за которыми сидели люди, вкушающие пищу и что-то обсуждающие так, что ни единого слова в их гоготе разобрать было невозможно а впереди метрах в тридцати за широкой стойкой подсчитывал барыши широкоплечий мужик, в груди которого я ясно увидел магию даже с такого расстояния. Он буквально пылал ею, чем выгодно вытелялся относительно того первого виспа, мною встреченного и выпотрошенного. Да тут и иллюзии масштабом были поболее, чего ж говорить. Впрочем, замаскированным оказался не только супервисп, но и те, кого он задействовал для охоты. Еще два монстра, одного из которых замаскировали под сундук, почему-то расположенный под потолком, а второго превратили в снующую туда-сюда разносчицу напитков, которая прямо сейчас избрала своей целью именно меня. Видимо, подарок от заведения вручить хочет, не иначе. На раздумье у меня было очень мало времени, и решил я, припомнив прошлую стычку, сразу заняться ближайшим врагом, покуда второй не отмер и не направился в мою сторону. Признаться заставлять себя замахиваться на добродушную с виду женщину было сложно, но понимание того, что это просто иллюзия, за которой может скрываться что угодно, не позволило дрогнуть моей руке». И все равно я вздрогнул, когда женщина расплылась туманом, из которого на меня бросился живой клубок то ли жгутов, то ли червей, всей своей массой впечатавшихся в грудь и поваливших меня на пол. Я боялся пауков и недолюбливал насекомых, но эта дрянь по степени отвратительности превзошла их всех на многие порядки. Перерубленные мной отростки продолжали дергаться и разбрызгивать прозрачную, гадко пахнущую слизь, в то время как целые все, как один, искали, куда бы им можно забраться. Я безостановочно мотал головой, чуть приоткрывая глаза, лишь раз в секунду, но даже так ощущение близости ужасного конца не отпускало ни на мгновение». Вся эта масса давила, дрожала и обвивалась вокруг рук, головы, шеи, торса. Черви не имели зубов или шипов, но я понимал, что с такой эластичностью и мощью, сокрытой в каждом из них, удушение — вопрос времени. И кинжал в борьбе с ними помогал постольку-поскольку. Попробуйте сами на досуге разрезать, скажем, провод, просто подвешенный в воздухе. «Не натянутый и не зафиксированный, уверяю, получится с большим трудом. А мои провода, мать их так, были живыми, извивающимися и очень-очень многочисленными». Я выпустил из руки факел, и тот упал на пол, начав громко шипеть. Слизь, вырывающаяся из червей обрубков, оказалась точнехонько под ним. Я же, не оставляя попыток настругать червей на салат, запустил освободившуюся левую руку в клубок червей, пробил его насквозь и завалился на левый бок, придавив немалую часть этих живых щупалец к полу. Одновременно с тем руку начало как-то подозрительно припекать. И я, смахнув обратной стороной ладони залившую глаза слизь, проморгался, и увидел стремительно распространяющееся вокруг пламя. «Ёптв!» Попытку экспрессивно выргутся прервал червь, вознамерившийся залезть мне в рот, но я вовремя замолк, одновременно с тем приложив все силы для рывка в прямо противоположную пламени сторону. «Червь, к моему вязчему облегчению, в погоню броситься просто не смог» ибо мой маневр со славянским прижимом всем телом окунул червей в огонь. А горели они, как оказалось, на диво хорошо. Нужно было лишь немного подержать тварь в огне, чтобы расплавилась внешняя оболочка. Ну, а роль горячего материала выполняла слизь, в которую я уронил факел. Судьба факела меня, стоит признать, сильно волновала, но броситься верному светильнику на выручку я все равно не смог. С потолка на меня сдесантировался сундук. В полете принимающий вид моего старого знакомца – пука! И снова я оказался на спине, а в грудь впились паучьи хилицеры, Сдавленно сопя и мысленно обсыпая врага самыми разными ругательствами – Я уже привычным образом вскрыл пауку его голова-грудь, не позволив ситуации стать критической, запасу здоровья опуститься слишком низко. 17 единиц это тоже маловато, конечно. Но восьминогая упаковка с ингредиентами лежит в ногах. Так что сейчас главное просто выжить. Я поднялся на ноги, но бросаться к хозяину заведения не спешил. Пытаясь отдышаться, унять колотящее все тело дрожи и высмотреть вокруг других тварей, которые вполне себе могли притаиться среди всех прочих иллюзий. Признаться, кострище из чудовища посреди таверны, наполненной игнорирующими Си перфоманс посетителями, смотрелось весьма эксцентрично. Не хватало только эльфа и дворфа. Которые жарили бы на этом огне шашлык из арчатина. Все эти лишние мысли промелькнули в голове за 2-3 секунды, потребовавшиеся мне для того, чтобы худо-бедно оклематься от сеанса и японотерапии посредством близкого знакомства с тентаклями. В засадном полку больше никого не оказалось, и я быстро приблизился к Супервиспу делающему вид, что он тут не при делах. Сиял он действительно красиво, а потоки пурпурной жидкости в его теле завораживали. Практически беззащитный и совсем небольшой футбольный мяч, супер Висп забавно мурчал и булькал, развеяв, наконец, все иллюзии. Мы оказались в пещере на самой границе с коридорами, точно там, где оно перетекало в другое. Вдоль стен лежали высушенные тела звигов и пауков, отчетливо видимые из-за пылающего позади кострища, а под ногами хрустели крысиные кости. Супервист питался не манной небесной, как, впрочем, и всякое живое существо. Переливающиеся щупальца закружились перед моим лицом, притягивая взгляд этим мельтешением. Резко стало тихо. Исчез звук пожирающего слизь и трупы червей пламени. Перестал шелестеть под сводами пещеры ветер. Я ощутил странное, неестественное спокойствие и желание, наконец, отдохнуть по-настоящему. И даже почти сделал шаг вперед, прямиком в объятия светящегося красавца. Тлеющая уже не первую минуту слизь на штанине вспыхнула и пламя лизнуло кожу лишь за тем, чтобы в следующую секунду вместе со шматом слизи свалиться на пол. Но и этого укола боли хватило для того, чтобы избавиться от наваждения и начать действовать. Я левой рукой схватил ставшую еще меньше из-за выпущенных щупалец тушку виспа, а правый провел резкий выпад, насадив крошечного иллюзиониста на лезвие кинжала. Рваный рывок, и его тушка, практически разрезанная на две половинки, полетела на пол. А я сам чуть ли не прыжками бросился назад. Весьма своевременно. Почти труп вспыхнул мощнейшим разрядом десятка скользнувших по полу и стенам молний, не нашедших добычи. Весьма своевременно. Почти труп... Вспыхнул мощнейшим разрядом десятка скользнувших по полу и стена молний, не нашедших добычи, после чего окончательно и сдох, что я понял благодаря приземлившимся в копилку очкам опыта. Вернулись звуки. Я избавился даже от эха, сковавшего разумного вождения, и сполз по стеночке, окидывая взглядом поле боя. Хотелось рассмеяться в голос но сухость в горле и общая усталость не позволили этого сделать. Любопытство требовало встать и поискать здесь добычу, ибо это был мини-босс. Не иначе, но все та же слабость в конечности отчаянно требовала хотя бы 10 минут отдыха. И после всего пережитого я определенно мог себе позволить хотя бы эту малость». Опустив веки, я и сам не заметил, как провалился в тревожную и короткую дрему.